И сам вызвался сходить в лавку, пускай жена отдохнет. Прежде чем уйти, он убедился, что она осталась в гостиной. Клумба будет все-таки под присмотром. На следующий день Энни стала еще хуже. Но даже в болезни своей она нашла некоторое утешение. Маб был встревожен. Это было видно потому, как он ходил вокруг нее, то и дело спрашивал, как она себя чувствует, и по-мужски неловко пытался что-то сделать. Бедняжка Энни, видя такое внимание с его стороны, растрогалась и даже повеселела. Когда он помог ей добраться до кресла, подложил подушку под спину, там, где у нее особенно болело, и озабоченно спросил, что еще нужно, Энни была почти благодарна своему недугу. В постели она не хотела ложиться, это было не в ее характере. Пока она держалась на ногах, в постели ее было не удержать. Она даже ходила, когда голова не очень кружилась. Но все-таки она согласилась остаться дома. Может быть, в самом деле лучше, если за покупками сходит муж. Мабл сам это ей предложил. И тут же, взяв корзинку и список того, что нужно купить, отправился в путь. Пока его не было, Энни сидела в гостиной. Она ощущала во рту сухость и неприятный вкус. Голова кружилась, контуры предметов дрожали и раздваивались. Все тело ломило, болели суставы. И тем не менее она радовалась про себя, что муж так мил и внимателен к ней. И, едва Уил ушел, в дверь постучал почтальон и бросил в щель письмо. Это была одиннадцатичасовая почта когда доставляли письма с континента. Энни кое-как дошла до двери, подняла письмо и вернулась с ним в гостиную. Только усевшись с кресла, она посмотрела на конверт. Ноги у нее подкашивались, и вряд ли она смогла бы читать стоя, но ее очень интересовало, что это за письмо. Вдруг там весточка от Винни? Адрес на конверте был написан странно. Буквы были большие и клонились в разные стороны. Первая буква была заглавная. А. Вторая М. Третья Письмо пришло, по всей видимости, из-за границы, потому что адрес кончался словом Angleterre. Эн не знала, что на каком-то иностранном языке это Англия. А М.В. В. Марбль. 53 Мальком Роуд, Далвич, Лоунс, Англитар. Эн недолго смотрела на конверт. А и М. Это точно ей, ведь ее зовут Эн Марбл. А – предлог во французском языке. М – первая буква слова «мсье». Английское имя «Н» пишется как «Анне». Мешала, правда, буква «W» и еще то, что перед именем не стояло «МРС» – «Миссис». С буквы «W» начинаются имена Уильям и Винни. Но кто его знает, вдруг за границей на письмах не пишут «Миссис», а «W» «Что ж, разве это не может означать, что письмо от Винни?» Энни открыла конверт и вынула письмо. Она прочитала первые строчки, и лишь тут до нее дошло, о чем идет речь. И она стала читать внимательнее, а потом в полуобрачном состоянии откинулась на спинку кресла. Письмо было написано по-английски. Начиналось оно словами «Милый, родной мой Уил". Собравшись силами, она прочла письмо до конца. Поняла она в нем не все. Язвительную иронию, которой пропитано было письмо, ее затуманенный высокой температурой мозг воспринять был не в силах, но и то, что она поняла, оказалось достаточным, чтобы разбить ей сердце. Текст был полон самых горячих, самых нежных слов, обращенных к Уилу. Там были намеки на что-то такое, о чем она понятия не имела. А в конце была просьба прислать денег, столько же, как в прошлый раз, дорогой. Энни сидела, потеряв представление о времени. Письмо смеялось у нее в руке. Обратного адреса на конверте не было. Подпись тоже была неразборчива. Там стояли какие-то французские слова. Но миссис Мабл догадалась, от кого это письмо.